Глава двадцать 22. Ноябрь 1971 года. Апрель 1972 года. Однажды в субботу, пару месяцев спустя после расставания Патрисии и Джека, Фрэнк Коломбо в одиночку пошел по магазинам. Вернулся он с большим ящиком на заднем сиденье машины. Он объявил, что это новое семейное хобби. Это была одна из новых раций гражданского диапазона, к которым многие, в особенности в пригороде, с недавних пор проявляли пристальный интерес. Фрэнк Коломбо много думал о совместном занятии для всей семьи. Прямо в Элк Гроув был клуб радиолюбителей, в который могли вступить все желающие. Он назывался Клуб 7, потому что все его участники выходили в эфир на седьмом канале гражданского диапазона. Фрэнк надеялся, что новое семейное увлечение выведет дочь из летаргии и вернет спокойствие в дом. Но Патрисию оно совершенно не заинтересовало. Она дала понять, что примет участие в этом только в случае необходимости. Отец не стал ее заставлять. Майкл, конечно, был преисполнен энтузиазма. У Мэри тоже имелись свои резоны подключиться к новому семейному хобби. Возможно, из-за отказа Патрисии, возможно, из-за увлеченности и ради стараний Френка. В конце концов, в радиолюбительском клубе Фрэнк и Майкл стали настоящими активистами. Фрэнк выбрал себе позывной Бешеный итальяшка. Меня так часто называют, часто хвастался он. Майкл стал синим мулом и не объяснил почему. Мэри, не столько выходившая в эфир, сколько слушавшая, была «Лунным лучом» — Позывной она позаимствовала из любимой старой песни. У Патрисии позывного не было, потому что она никогда не участвовала в трансляциях. Чем больше родители и брат увлекались радиолюбительством, тем больше отдалялась от них Патрисия. Она никого кроме себя не пыталась винить в этом. Ее меланхолические раздумья привели ее к пониманию, что она слишком остро отреагировала на разрыв с Джеком Формаски иррационально и истерично. Именно из-за этого отец ее и ударил впервые в жизни. Поначалу отчуждению не поддавался Майкл, заключивший с сестрой союз в тот момент, когда она получила пощечину. Но Майклу было всего 9 лет, еще ребенок, ребёнком он был пощенять и предан семье. Повторись в отношении сестры физическое насилие, он бы снова с ней солидаризировался. Но оно не повторилось. Сам акт насилия постепенно редуцировался в его сознании до чего-то равного по значению, скажем, тому, что было вечером на десерт. И насколько Патриси отдалялась от родителей, настолько маленький Майкл отдалялся от Патриси. В конце концов она оказалась в изоляции в собственном доме. Именно в этот момент она захотела найти для себя новую среду. Коли была программа профессионального обучения под названием Доступ к работе, дающая ученикам возможность работать неполный день после школы. С компанией подруг Патрисии больше не общалась, поскольку у всех, кроме нее, были постоянные парни. Ей надоело каждый день возвращаться после школы сразу домой из-за напряженных отношений с матерью, и она решила, что ей лучше пойти на работу. Консультант программы был счастлив заполучить кого-то вроде Патрисии. Симпатичная Уравновешенная, умеющая хорошо говорить, красиво одетая с хорошим средним баллом, она легко могла получить работу, требующую общения с людьми, такую как секретарь в приемной или в регистратуре больницы, или помощница регистратора в одном из бесчисленных отелей и мотелей вокруг постоянно расширяющегося аэропорта. Но это была середина семестра, и все хорошие рабочие места были уже разобраны. Практически единственное, что у меня сейчас есть, сказал ей консультант. Это работа буфетчицы в маленькой закусочной. Где это? спросила Патрисия. В Коркис. Это в торговом центре Гроув. Да, рядом с Волгарин, сказала Патрисия. Я там бывала. На самом деле, для кого-то вроде тебя работа не такая уж и завидная, отметил консультант просто готовить сэндвичи, обслуживать клиентов. Я хотела бы попробовать. Хорошо, но в следующем семестре я хочу найти для тебя что-нибудь более подходящее. Идет? Конечно, согласилась Патриси. До следующего семестра казалось еще целая жизнь. Самым крупным магазином торгового центра Гроув был Walgreens, выгодно расположенный у угла парковки. Закусочную Коркис, отделяли от Волгарин большие раздвижные двери. В рабочее время открытые, чтобы клиенты могли проходить туда и обратно, не выходя на улицу. Это было небольшое заведение с рядом столов у стены и несколькими отдельными кабинками. Оборудованное, как и многие бургерные, автоматическим грилем-жаровней, продвигавшим мясные котлеты достаточно медленно, чтобы на другом конце они выходили готовыми микроволновкой для разогрева яблочного пирога и другой выпечки, блендером для молочных коктейлей. Меню оригинальностью не блистало: готовый салат из тунца, ветчина на ржаном хлебе, ростбиф, простые фруктовые тарелки, чай со льдом, кофе. Просто и быстро. Для персонала магазинов с 15-минутными перерывами на кофе, получасовыми обедами, ограниченным бюджетом. Патриси здесь понравилось. Само место, работа, большое множество разных людей. На ней был красный фартук поверх накрахмаленной белой униформы, красиво оттенявший цвет лица, глаза и волосы. Осваивать было абсолютно нечего. Кто черт возьми не сможет снять с автоматического гриля готовую котлету и положить ее на булочку? Лопаткой для мороженого набрать салат из тунца, срезать корку с хлеба, подать в каждом заказе картофельные чипсы и по металлической направляющей нарезать пироги на идеальные по размеру и форме кусочки. Она считала, что с этим справится обычный восьмилетний ребенок. Начальницей по была Юнис, пухлая, добродушная, на язык женщины лет 40 с крашенными светлыми волосами, с мужем, который водил грузовик с пивом и без детей. Никогда не хотела, сказала она, когда они с Патрисией болтали о семейной жизни. Я не из тех, кто меняет подгузники. У нас есть автофургон. Мы любим по выходным ездить в Висконсин на природу. Готовим еду на костре и тому подобное. Для парня, который водит пивной грузовик, это удивительно. Эд реально любит природу. Он может сказать, что это за дерево, просто посмотрев на него. Мы собираемся когда-нибудь купить мобильный дом и жить за городом. Юнис Патриции понравилось. Она была обычно, как водопроводная вода, ни грамма претензий ни в чем. И она сразу же сообщила Патриции, что эта работа дает определенные привилегии. Если твой парень приедет за сэндвичем, просто забудь выбить ему чек, это нормально. То же самое с младшим братом или родителями, только не злоупотребляй. У меня нет парня, сказала ей Патриции. Я сомневаюсь, что мои родители когда-нибудь сюда приедут. Разве что младший брат, он прирождённый халявщик. В Отсутствие парня Юнис удивилась. Такая милашка, как ты, поверить не могу. Ну, я только что рассталась с парнем, объяснила Патриси. О, так ты просто между парнями. Тогда другое дело. Скорее всего, у тебя через неделю появится новый. Сюда приходит много симпатичных молодых людей. Если я неделю продержусь, Подумала Патрисия. Она еще не рассказала о работе отцу. Фрэнк Коломбо положил вилку на тарелку и скептически посмотрел на дочь. Работа? Что ты имеешь в виду, говоря, что у тебя есть работа? Какая работа? Патрисия объяснила. Отец покачал головой. Нет, нет, нет. Скажи в школе, что работать тебе не нужно. Ты приходишь после школы домой. Что это вообще за дела? Я отправляю тебя в школу, чтобы ты училась, а не выходила на улицу работать. Я этого не понимаю. Патриция терпеливо объяснила, что эта программа под названием Доступ к работе, и ее цель научить молодежь брать на себя ответственность и общаться с людьми. Патрисией подчеркнула, что многие девушки сами выходят на работу, когда им исполняется восемнадцать, А ей до этого осталось меньше 3 лет. «Три года большой срок, сказал Фрэнк Коломбо. Я не хочу, чтобы ты работала. Он снова принялся за обед. Патриси умоляюще посмотрела на мать. Мэри поджала губы, чтобы Патриси перестала спорить и замолчала. Несколько минут спустя, когда Фрэнк и Майкл заговорили о бейсболе, Мэри осторожно вернула эту тему в разговор. Коркис это то милое чистое заведение, прямо здесь, у Воллгрин, прямо по соседству, да, сказала Патрисия. Ей надо работать всего три часа в день в будни и 8 часов в субботу, и она, по ее словам, получит в школе две оценки. Одну за работу и одно за посещение два раза в неделю уроков по профессиональному обучению. И вообще многие дети этим занимаются. Два мальчика в ее классе работают на Джоэл Market, девочка в Osco Drugs, а еще одна была даже конторщицей в мэрии. В конце концов мэри Коломбо сказала: "Фрэнк, давай пойдем выпьем кофе во внутреннем дворике. Я хочу с тобой об этом поговорить". Поти, помой посуду. Майкл, помоги сестре убрать со стола. 20 минут спустя Мария вошла на кухню, Патрисия заканчивала уборку. Отец разрешил тебе некоторое время поработать в порядке эксперимента, сказала она дочери. Но тебе нужно подтянуть оценки и, погрозив пальцем, подчеркнула Мэри, хорошо вести себя дома. Мы все устали от твоих андры. Я хочу, чтобы все это прекратилось, ясно? Ясно. Сразу согласилась Патрисия. Я исправлюсь, обещаю. Посмотрим. Мэри вышла из кухни. Спасибо, мама, сказала Патрисия. Мэри не остановилась, не ответила. Патрисия никогда не знала, слышит она ее или нет.